Глава шестая. Дура. Нина. «Нин, ну и чего это ты сегодня такая молчаливая, а?» Вырывают меня из смогут тухлых мыслей маникюрши Карина. Но я игнорирую ее вопрос и продолжаю планомерно подбирать чеки за прошедшую неделю. Монотонная, однообразная работа всегда меня успокаивала. Всегда, но почему-то не сегодня. «Колись давай, как свидание прошло?» Настойчиво дернула меня за плечо Машка. «Мы ждем! Мы же ждем!» нахмурилась Сёма. «И очень переживаем за тебя!» И я сдалась, не забывая пропитать свой образ драматизмом, а голос за унывными нотками полнейшего разочарования. «Да что рассказывать, девочки! Квартира у него тоже маленькая!» И тут же перед глазами промелькнула картинка вчерашнего вечера. Еще вполне себе ничего такое тело Леонида, без ужасного пивного животика или неаппетитных наедых вредной едой бочков. но я смотрела на него и думала что смогу сделать это всем святым михаилом на зло а потом поняла что нет не мою и все тут и даже на поцелуй ответить не смогла извинилась и дала деру а вот и сказки конец что заорала маринка выпучив на меня глаза хорошо хоть в салоне сейчас не было посетителей и можно было не беспокоиться что от подобных воплей кого то хватит аапполиттический удар нина охнула машка Ты с ним переспала? недоверчиво скрибилась Камила. Признаться честно, я была настроена решительно, кивнула я и поджала губы, немножечко подгазовывая от этого раздувания из мухи слона, а через секунду сорвалась и требовательно предъявила всем и каждому. А ну-ка, все сняли с себя белые пальто. Живо! Ты «Да при чем тут это не нусь? заломила руки Машка. Просто ты же у нас всегда была такой скалой и все такое! «На первом свидании, Нини!» -ни. «Да не было там ничего!» Отмахнулась я и еще больше расстроилась. Даже бросила свое занятие и ринулась к кулеру, чтобы выпить пару стаканов ледяной воды. Внутри меня бурлила иррациональная обида на весь этот несправедливый мир. А еще отчего-то разбухли глаза, и подбородок предательски подрагивал. «Фух!» Послышался дружный выдох. «Просто настроение вчера у меня было такое предельно решительное и максимально романтичное. Настрой, так сказать, на любовь и счастливое будущее». «Так и что?» Высунулся из своего угла Эдик, жуя бутерброд и смотря на меня во все глаза с величественным любопытством. «Что-что?» Фыркнула я, вспоминая матерным словом свои герберы и тот шикарный веник, коим одарил святой Михаил свою очередную постельную грелку. «Сначала был ресторан». На минуточку рыбный. «Ой, Нина!» В помещении послышался равномерный, неодобрительный гул. Но я шикнула и пригрозила всем пальцем. Но откуда ему было знать, что я рыбу на дух не перевариваю?» «Леонид, фу! скривилась Машка. «Да нет, в общем-то было вкусно. Я заказала себе сырную тарелку и бокал отменного белого вина. А потом полтора часа пыталась сделать так, чтобы меня не вытошнило. «Пронесло?» «Пронесло!» — кивнула я. — Ну, хорошо, с этим мы разобрались, — прищурилась Карина. — Но объясни мне недалекой женщине, как после такого провала ты оказалась в квартире этого жалкого карася, ведомая упрямством, пожала я плечами, а затем всхлипнула и выдала, как на духу. — Любви хочу, девочки, чтобы мужик аж повизгивал от чувств ко мне, чтобы на руках носил, чтобы у него крышу рвало от страсти, понимаете? Понимаем, понимаем! Вздохнул Идик и посмотрел на меня с такой великой грустью в глазах, что мне тут же захотелось обнять парня и плакать. Нинк, а Нинк! В своей излюбленной манере потянула Карина, задумчиво натирая пальцами подбородок. Ну, а не имеет ли к этому странному марш-броску на Леонидовой маленькие квартиры отношение твой новый сосед? Самое умное, да? Фыркнула я и отвернулась, чтобы не выдать себя с головой. Признаваться, что я форменно взбесилась и зарос, которые подарили не мне, было смерти подобно. Да и вообще, да и вообще, это была банальная бабская зависть. Потому что никто никогда за все 33 года моей жизни не дарил мне таких великолепных веников. Да, да, мне просто хотелось все так же. Вот и все. А вообще, я девушка самостоятельная. Если никто не дарит, то я сама их себе подарю. Ободряюще кивнула я своему отражению в зеркале, а после работы прямоходом отправилась в цветочный салон, где выбрала себе огроменный букетище с чайными розами. Подхватила красоту и пошагала в сторону дома, уговаривая себя в том, что мне не важно, встретится ли мне на моем шагу святой гомодрил или нет. Плевать. Вот вообще, до фонаря и точка. Но уже во дворе я заметила черную грубовозку соседа на привычном парковочном месте и пропустила разочарованный вздох. а потому подъездную дверь дернула на себя с особой прытью. Раз и... На меня всем своим недюжинным весом вывалился святой Михаил с собственной персоной. Я же от такого неожиданного натиска сделала шаг назад, но оступилась и прямо так с букетом в руках приготовилась падать навзничь и биться затылком о бетонное крыльцо. «Вот же черт!» — взревел сосед. «А черта слышу!» Тут же грозно парировала я, замечая между делом, что Михаил, вцепившись в мою талию своими ручищами, категорически не дает мне упасть. Да и я сама, словно клещ, впилась в его идеально выглаженную черную рубашку пальцами. — Мигера, надо было дать тебе размажить черепушку. И стряхнул так, что у меня зубы клацнули. — А ну, руки от меня убрал козел. Иди своих шлюх тряси, а не меня. Ясно тебе? — Да кому ты нужна? — Нужна! — заорала я. — Во! Видал? — и сунул ему под нос букет. — Бедный мужик. — Главное, что он не ты! — прошепила я змеей. — Сволочь! — Истеричка прищепленная. — Ненавижу тебя. — это абсолютно взаимно. — Как же ты мне противен! — Ну да, охотно верю. Каждое утро в меня стрела омерзения пускаешь, стой за занавеской, да? пыхнула я. И неожиданно воздух застрял в горле, а тело ошпарило крутым кипятком. И, кажется, даже волосы на голове зашевелились. «Что слышала? Или с нормальными мужиками в твоей жизни напряжёнка?» «Да как ты смеешь?» «Да действительно!» Прорычал сосед мне в лицо и, наконец-то, отпустил руку, которая удерживал меня за талию. Да и я своё отпустила, поражаясь тому, что за пеленой ярости не заметила, как мы орали друг на друга, почти соприкасаясь носами и вдыхая один воздух на двоих. Но в следующее мгновение потрясение прошло. А святой Михаил снова заставил меня вспыхнуть от ярости. Он сморщился и отряхнул руки, а затем посмотрел на меня устало и с изрядной долей скуки. — Я еще не встречал бабы более неуверенной в себе, чем ты. — Оглядел с ног до головы, а затем фыркнул и отвернулся, будто бы брезговал. Будто бы лишь сейчас наконец-то рассмотрел мои неидеальные формы. И только я было собралась выцарапать этому дождевому червю все его наглые зенки, как подъездная дверь вновь открылась, а из-за нее вышла та самая блондинка, которой вчера мой сосед дарил роскошные букеты. «Ну что, Миш, едем?» Кинула девушка в мою сторону быстрый взгляд и вмиг потеряла интерес. «Конечно. Куда мне до этой горной лани?» И снова за ребрами истошно заныла. Заколкотала, заскулила. «Едем». Развернулся и направился к своей машине Михаил. А я вошла в подъезд и все-таки расплакалась. «Не, ну не дура ли, а? Дура!»